Я подбежал, протиснулся в толпу и увидел Борзова, стоящего с воздетыми кулаками. стекленевшие глаза, бешеное лицо. Юнцы, смутно узнавая меня, как местного человека, неохотно расступились. Я вывел его из толпы. Они бы его, конечно, растерзали. Борзов был в вдребодан пьян. Таким я его видел в первый и последний раз. Обычно он почти не пьянел. К нам подошла плачущая девушка. Оказывается, он был с ней. Она сказала, что Борзов сам первым стал забираться к этой компании подростков. Вместе с девушкой я проводил его до гостиницы «Рица», удивляясь, как ему удалось в летний сезон снять там номер. Позже я таким вещам перестал удивляться. Он мог После этого я проводил девушку. Она была приезжая и жила на частной квартире. Она мне сказала, что Борзов купил на базаре бутылку чачи, и с этого все началось. Девушка была хороша и так трогательно переживала случившееся. Я уверил ее, что он, видимо, отравился, что он никогда в жизни не был таким. Кажется, она немного успокоилась. На следующий день, свежий, подтянутый, хорошо одетый, он гулял со мной и моими друзьями по набережной. О вчерашнем дне он ничего не помнил. Ни девушки, ни выпивки, ни возбужденных юнцов. Сейчас он очаровывал нас рассказами о своих спортивных достижениях. Кстати, он сказал, что мастер спорта по плаванию. «Каким стилем ты плаваешь?» – спросил я. «Всеми». — сказал он, на миг замешкавшись. «А в каком стиле ты, мастер?» — во всех радостно ответил он. Мне это показалось странным. Но ведь мы на следующий день собирались встретиться на пляже. Не мог же он не знать, что коренные черноморцы как-нибудь разберутся, насколько человек хорошо плавает. И мы в самом деле на следующий день встретились на пляже. И я первым вошел в воду и отплыл, дожидаясь его в море. Стройный, крепкий, в модных плавках, он вошел в воду и поплыл ко мне, выворачивая голову то налево, то направо, честными континентальными сажонками. Ни о каком стиле не могло быть и речи. «А... Как мастер спорта, спросил я, когда он подплыл, в море как-то легче пренебречь деликатностью хозяина местности. Море смывает земные условности. А, -а, -а воскликнул он, сверкнув на меня своими яркими глазами, и так бесшабашно ударил рукой по воде, что я тут же простил ему эту наивную ложь. Веселый компанеец. Рассказчик фантастических историй, он за 4-5 дней обаял всех моих друзей и знакомых. За столье он обычно ревниво следил, не остался ли кто-нибудь неохваченным его обаянием. Если таковой оставался, он работал исключительно на него, пока тот не сдавался. Кстати, за это время он усвоил 20-30 грузинских и абхазских слов, который он, ко всеобщему удовольствию, очень уместно употреблял. Пока мои друзья обсуждали, куда бы его вывести, чтобы подвергнуть более длительным застольным испытаниям, он вдруг исчез. Как потом выяснилось, он очаровал капитана теплохода Грузии, и тот его пригласил в рейс до Одессы. На следующий год мы жили в одной большой комнате общежития, и я мог к нему поближе присмотреться. Конечно, он был отчаянный врун, но самое фантастическое в его фантастических историях заключалось в том, что они иногда точно подтверждались. Он был года на два старше нас, а выглядел еще более зрелым молодым человеком. По его словам, он эти два года проплавал юнгой по северным морям.